Глава пятая. Минин и Пожарский. Однажды на площади появился человек в форме мясника и закричал «Заложим жены детей и выкупим Отечество!» «Заложим!» — загудела толпа. Кузьма Минин заложил, впоследствии оказалось, что это был он, пересчитал деньги и сказал «Маловато!» И, воодушевившись, снова воскликнул. «Продадим дворы и спасем отечество!» «Продадим!» — снова загудела толпа. «Без жены детей дворы ни к чему!» Тут же наскоро стали продавать дворы, и вырученные деньги отдавали Минину. Кто покупал дворы, никому из историков неизвестно. А может быть, известно, но из стыдливости они это скрывают полагают, что была основана тайная патриотическая кампания по скупке домов и имущества. «Странно», — замечает один иностранный историк, имя которого мы дали слово держать в секрете, — «всех принуждали продавать дома. Кто не хотел добровольно продавать дом, того принуждали». Как же в такое время могли появляться люди, которые осмеливались покупать дома? Не будем объяснять иностранным историкам то, чего они по своему скудаумию понимать не могут. И вернемся к Минину. Теперь хватит, — заявил он своим гражданам, — возьмите оружие и пойдем на поляков. Во главе рати стал Пожарский. — А казаков под Москвой не будет? — спросил новый полководец. Казаки были на стороне поляков. «Не будет», — ответил Минин. «Тогда я пойду». Пожарский оказался храбрым полководцем и освободил Москву от поляков. Большую помощь оказал ему при этом голод, любезно согласившийся поселиться в Москве на время осады. Поляки, питающие с малых лет отвращение к голоду, отдали Москву русским. С тех пор голод не расставался с русским народом поселившись у него на правах бывшего союзника и друга дома.